У него часто бывал сломан ноготь или поцарапана губа. Он приходил наяву, иногда почти наяву, и тогда усилием воли она втягивала его в реальность. Она разговаривала с ним, и он ее понимал, но сам все время молчал. Бывало, вместо Микки или другого желанного гостя являлись незваные, нежданные пришельцы. Сердитая девочка, которая безутешно вопила, или холодный исполин с синей щетиной и выпученными глазами, который силился схватить ее, но почти совсем ее не видела, она это чувствовала. Пришельцы являлись из разных миров. Изредка, всего раз пять или шесть, перед ней представали плотские существа, вроде утонувших родственников ее бывшей хозяйки, с которыми она беседовала за столом, или полной дамы в Кремонтском лесу, отчаянно искавшие часы, которые обронила или сынишки уличного торговца, которого насмерть затоптала лошадь. Он поведал ей, что очень скучает по старому беляку и что не надо винить коня в его смерти, потому что тот взбесился от боли в копыте. До сих пор ни одно такое телесное существо не являлось на их сеансах, так что либо общими усилиями спирита заставляли дух принять зримое очертания либо уступая ее страстному желанию помочь, ей на миг являлись смутные призраки, едва постижимые чувствами и умом обитатели других измерений, вроде сегодняшнего бутылкообразного существа с кипящими глазами. Впервые видение было столь живым и ярким но все же ему недоставало плотности. Софи расчесывала волосы, а голуби шуршали перьями и ворковали. Как ей хотелось отыскать среди мертвых жениха миссис Джесси, найти для миссис-папага ее капитана. Но сила ее желания почему-то отталкивала духов. Существа и духи приходили в расслабленный пустой мозг, избегая напряженного внимания. И все же сейчас она чувствовала, что он где-то рядом. Возможно, он ждет в холодной пустоте, что образовалось между нею и голубями. Она не знала, как он выглядит, но представляла его бледным, золотыми кудрями, греческим ртом и широким бугристым лбом. Про Микеланджело она слышала от миссис Джесси и прочитала в «Инмемориум». Однажды миссис Джесси заявила, что на одной фотографии, сделанной в Бристоле, различимы его очертания — Но, тщательно рассмотрев размытый силуэт в высокой шляпе за спиной миссис Джесси, Софи смогла разглядеть лишь чье-то белое, как мел лицо, и черные глазные впадины. Это мог быть кто угодно. Но Мэри, сестра миссис Джесси, подтвердила, что и чертами лица, и осанкой человек на фото поразительно походит на Артура, каким он ей запомнился. Иногда ей удавалось добиться необходимого, туманного и парящего настроя, читая про себя стихи. До сеанса в доме миссис Джейс ее почти не интересовала поэзия, но теперь ее тянуло к стихам, как уточку к воде. Это была вполне уместная метафора, ибо Софи плавала в поэзии, погружалась в ее мощный поток, поэзия поддерживала ее. И во многих других домах сеансы часто начинались со стихотворного призыва к умершим. Одной из поэм, которые чаще всего читали для Зачина, была блаженное дева» Данте Габриэла Росетти. Данте Габриэл Россети 1828-1882, английский поэт и художник, автор нескольких сборников сонетов, стихи, баллады и сонеты «Дом жизни», переводов из «Данте».